Глава четвертая. Сон. Зия сидела на койке в каюте, расположенной на верхней палубе бежу, и расчесывала мокрые волосы. Поток воздуха из вентиляционной трубы обдувал ее прохладой. В жилом отсеке имелась небольшая ванная, так что Зия смогла помыться, а заодно осмотреть многочисленные кровопотеки на боках, в которые песчаный снайпер вцепился клешнями. Одевшись в чистый синий Летный комбинезон. Зиа размотала повязку на правой руке и сняла импровизированную лангету. Скоро целит, и старый туники хорошо подлатал ей ладони пальца. Хотя на месте удара пленного снайпера из лаборатории разовел припухлый шрам. «Поверит ли Хейли, если увидит это?» Под кожей на запястье по-прежнему ясно просматривался знак. «Один круг внутри другого». Эту метку оставила инопланетная предсказательница Ария, и именно метка спасла Зи жизнь в лаборатории таксидермиста в Солосе. Знак увидел и узнал брат Арии, Дзин. Девочка задумалась, исчезнет ли метка со временем, и тут заметила кольцо из точек, обрамляющее внешнюю окружность. Раньше этого не было. Зи потерла запястье, но ничего не почувствовала. Она прислонилась спиной к стене, перебирая в памяти цепочку событий, которые привели ее в эту каюту. Она думала о своей удивле и жизнерадостном образе семьи, идущей по полю из красных цветов. Она гадала, какие приключения ждут их с Равендером в новой Аттике. Она вспоминала матер. Зи отключила динамики на верхней палубе, но снизу до нее все равно долетали электронные биты, под которые Хейли заканчивал ремонт судна. Она залезла на верхнюю койку, зная, что скоро сюда же придет Равендер. Ее долговязый инопланетный друг пристраивал глайдер Бестиила в грузовом отсеке. Воздушные аппараты в целом были редкостью для Арбоны, и Равендер счел за благо прихватить глайдер с собой, хотя Зия недоумевала, зачем он может понадобиться в городе людей. За крошечным иллюминатором садилось солнце, скудно освещая каюту. Даже сквозь толстое стекло до да, девочки долетали вопли весеплавников, устроившихся на крыше корабля. Она окинула взглядом разрушенное здание за окном и попробовала представить себе город в момент его наивысшего расцвета. Потом улеглась на койку и подумала. «Интересно, Новая Атика похожа на то, каким когда-то было это место?» Пока Зия гадала, почему Омни Потт ничегошеньки не знал о городе «Новая Атика», Прохладный воздух и мягкая кровать заставили девочку погрузиться в глубокий сон. В спящее сознание Зеи медленно вплывало сновидение. Она вновь была в озерной деревне Лакус и шла по неустойчивым мосткам среди криков вертеплавников, ярус за ярусом, минуя множество выстроенных рядами хижин. Вскоре стало очевидно, что в деревне никого нет — Зия посмотрела на центральную площадь, служившую открытым рынком, но и там царило запустение. Судя по опрокинутым тележкам и валявшимся в беспорядке корзинам, жители в спешке покинули это место. Зия позвала матер, и голос девочки гулким эхом пронесся по пустым жилищам. Единственным ответом было трахтение, похожее на звук, издаваемый кораблем Хейли в темном небе. Из какой-то полуразвалившейся хибарки высунулся бестеил со своим ружьем. Охотник был весь в крови и синяках, у него не хватало конечностей и кусков плоти. Он преклонил колени перед Зией и положил оружие к ее ногам. Припуганная Зе бросилась прочь, а укрытие вдруг очутилось в доме Ария. Она пробралась через гору раскиданных приношений в тусклое логово. Бледное толстое существо парило возле открытого окна, из которого лился мутноватый солнечный свет. Теми своими девятью короткими ручками Ария держала расписанную матрешку. Прорицательница делала вращательное движение и доставала из полы куклы следующую поменьше. «Это твоя кукла?» — спросила Зия. «В детстве у меня была кукла Бибу». Ария выставляла матрешек в ряд на подоконнике. «По соотношению их размеров можно было вычислить, что одной в ряду не хватает». Прорицательница обернулась к Зии и посмотрела на нее сквозь узкие щелочки глаз, но ничего не сказала. «Ты спрашиваешь меня, где недостающая кукла?» — спросила Зия. Ария хранила молчание. Зия чувствовала, как ее охватывает безысходность. «Ария, где все? И почему снаружи так темно?» Громадная пятнистая змея сползла откуда-то с потолка, разъявила пасть и проглотила огромное яйцо. Зия отпрянула от чудовищной твари. «Ария, что происходит?» «Знаешь, Дин, твой брат, ищет тебя!» Холодный ветерок пронесся по комнате и опрокинул одну из матрешек. Та покатилась по подоконнику и упала на пол. Зия едва успела опустить взгляд к месту падения, как куколка оказалась у нее в руке. Глядя на последние пылающие лучи солнца, девочка пересекла комнату и поставила матрешку в ряд к остальным. Ария протянула короткую толстую ручку, и Зия взяла ее. Она сразу ощутила, как ее тело обмякло и стало будто невесомым. Теперь они с Арией парили в открытом космосе среди созвездий. Не раскрывая своего большого рта, прорицательница завела напев, зазвучавший прямо у Зии в голове. «Древний Рой вернулся опять отнять страну, что уже не отнять. Нимфу земля родила, железная мать воспитала». Нимфа проложит путь сквозь ненависть, страх и войну. Главный союзник сердце, пиру законченным быть. Строчки казались невероятно знакомыми, словно позабытая колыбельное с детства, внезапно всплывшая в памяти. Затем пришли новые слова. Таких Зе еще не слышала. Древние веры, вожди и тень в курятнике правят, иллюзия стай вожак, как и матка рое глава. Дар получен, дар желанный для многих, но им не владеет никто. Одной общине цвести, другой погибать, в соединении близко, в смерти итог его фальш, в перерождении истина. «Оттачивай ум, пестуй сердце и душу, ведь воды жизни жажду твою утолят, раны залечат и дух вознесут высоко». С последней строкой Зия вновь оказалась в лачуге Аре, Солнце уже село, комната погрузилась во тьму. Зия шарила в мгле, еще прорицательница, но вскоре убедилась, что рядом никого нет. Ни Ари, ни Матер, ни Равендра, Лишь пустота и боль одиночества. Сон растворялся. Зеас не хлопала глазами. За стеклом иллюминатора царились вечерние сумерки. Она села и оглядела каюту. равендора не было, только его вещи. Девочка снова улеглась и стала думать об Арии и обо всем, что приснилось. «Что означали все эти матрешки?» — произнесла она вслух. «А это жуткая змея?» Ее размышление прервал рев двигателей бежу, от которого задрожали стены каюты. Звук становился все выше, а Зия вновь села. На верхней палубе упало давление, и вой стал более приглушенным. Девочка спрыгнула с койки. Ощутила, как качается пол под ногами, и поспешила вниз, на главную палубу. Равендер стоял в дверном проеме рубки, наблюдая, как Хэли управляет взлетом. Большое ветровое стекло были видны, постепенно исчезающие из виду величавые силуэты древних руин. Корабль мчался прямо в вечернее небо. «Прощай, матер. Думала Зия, глядя, как место упокоения робота теряется где-то внизу, за облаками. «Я никогда тебя не забуду».